13 дней 18 часов. Государственная граница между США и Канадой. В свете занимающегося утра одинокая путница на заросшей боковой тропке у границы останавливается перед простой доской, прикрученной к стальному столбику. Внимание. Граница США. Пересекать границу запрещается. Нарушители подлежат аресту, штрафам или конфискацию имущества. Служба таможенного и пограничного контроля США. О подозрительной деятельности просьба сообщать по номеру 1-800-218-9788. Она останавливается от хлеба и воды и с пляжи. Боже благослови Америку, страну, которую я люблю. О, для чего, для чего, для чего ты меня оставил? Но не вернуться в страну она не может. Таков её изначальный план. Канада, но потом тут же обратно. Её ожидают на родине. Ей предстоит рандеву. Закрутив крышку фляги, убирает её обратно, касается знака на удачу и трогается в путь, продираясь сквозь заросли, отыскивая, теряя и снова отыскивая почти нехоженыю тропу.